Землемер поставил треножник и прилаживал аппарат, а около него стояли мужики и смотрели. — А поперек с цепью, что ли, будем ходить? — С цепью, — отвечал землемер, занятый аппаратом. К нему подошли мужики с Ивановской слободы и сказали тихонько. — Вы с цепью нас пошлите, а то это земля Ивановской слободы. Если их самих послать, они меньше покажут, потому соседи и чтобы им за наш счет больше досталось. Но идите, кто хотите. Только что приложили цепь и сделали лопатой отметку, как сейчас же десяток голосов закричали. «Эй, эй, где копаешь?» Державший конец цепи Степан Глотов с Ивановской слободы сначала посмотрел на землю, потом на мужиков. «А что? То, что на целый вершок украл. За такие дела делакишки выпустим!» «Детями донимаешь, да еще обжулить норовишь! Отнимите у него к черту!» Цепь взяли мужики с Алексеевской слободы и пошли мерить. И как только они протискивали цепь во всю длину, так все бросались смотреть головами вместе, как бросаются, когда играют в орлянку и смотрят, как упала монета. «Эй-эй, что на целую четверть брешешь?» – закричала Ивановская слобода. «Головой об землю хочешь?» «Что это они ошибаются-то, дюже?» спрашивал маленький подслеповатый мужичок, дергая крайнего за полу. «Земля должно неровная кочки!» «Что же он с машинкой-то там?» Направляете получше, а то тут то четверть лишнего, то четверти не хватает!» кричал малый в шапке землемеру, который стоял на бугорке и нацеливался трубкой, прищурив один глаз. «Сколько всего там вышло? Двести шестьдесят сажен и еще кусочек лаптя на два!» «Тьфу! Ведь весной мерили. 280 было. Куда же она делась-то?» «Что же вы там с машинкой? Может, не в ту сторону вертите? А что?» «Да дюже мало получается!» «Я тут ни при чем!» – сказал землемер и опять припал к трубке. «Он тут ни при чем, а нам хлеба сеять негде!» Ведь этой по три палки на человека не хватит. Может, машинка-то его за кочки цепляется. Вот и выходит мало. Тут каждый вершок дорог, а у него он на 10 сажен меньше вышло. Верно, у него мер неправильная. Мери поперек загонов лоптями. Правильно, чем ходишь, тем и мери. Что Господь дал, от того не отказывайся. Заходи. Передом пошел высокий мужик в длинной рубахе, испачканный сзади в навозную жижу, за ним малый в шапке. И скоро человек двадцать, заложив руки назад и, согнувшись, глядели себе под ноги и, шепча что-то губами, гуськом двигались по полю. Вот она, землица потом и кровью достается матушка. Проходившие по рубежу бабы с мешками травы, Остановились и стали смотреть, прикрыв глаза руками от солнца. Землемер тоже оторвался от трубки и некоторое время смотрел на странную процессию. Что это они там? Трубу нашу проверяют. Чем? лоптями Чем же больше? Сколько вышло? Спрашивали у каждого, кончившего мерить, когда тот, закрывший глаза, шевеля губами и отмахиваясь, чтобы не сбили со счета, выходил на дорогу. Поперёк загона 76 шесть лаптей. А у меня 67 сказал высокий мужик. Чёрт, а лапти-то у тебя какие? Ведь ты из избы только выйдешь, а уж лапти на станции. А что неудобный-то, много нынче выкинули? С десяти оно будет. Вот оно, вот. Прямо на глазах тает земля. Откуда её теперь брать? Вся надежда на баб. А мне, может, сейчас уж... «За одно палку выделите», – сказал Анисим, богатый мужик с Ивановской слободы. На него удивленно оглянулись. и «Это почему такое?» «Да у меня сын». «Какой у тебя сын?» «Баба на сносях ходит». «Черт, да ведь не родила еще. Может, он еще дохлый будет». «Как угодно», – сказал Анисим. «А может, и двойня будет. Лучше бы давали сейчас на одного. Тогда больше просить не буду». «Ну, прям только и остаётся, что в тёмную играть». «Давай лучше сейчас», — сказал кто-то, «а то уж очень пузо у бабы велико, как бы на двойню, правда, не налететь». «Ну, что там? Не вышло по три палки?» «Никак. Немножко больше, чем по две с половиной. Да и чё то у всех разное получается». «Мерку на неё какую-нибудь одну правильную надо выдумать». «Это правильно». «Мера, чтоб одна была», — сказали все. «А то тут и машинка, и цепи лапти. Да лапти-то еще у всех разные». «Правильно. Надо чей-нибудь один лапоть взять. Вот этот черт со своей трубой уедет, тогда сызнова начнем». «О, Господи, батюшки, сам в утро не жрамши. А ты, как же думал, землица-то «Лопатой», — говорит, — «бугор копай». — сказал маленький мужичок, покачав с усмешкой головой. — Тут на хорошей-то земле сахой поковыряться, время не выберешь. 1923 год.